Глава четвёртая. На следующий день Коля и Семёныч уехали с работы на час раньше. Когда главврач увидел на заднем сиденье подушку и одеяло, которые Коля забыл убрать, то пошутил, спросив: "Ты что, тут спишь?" Коля соврал, сказав, что жена выгнала его друга из дома и тот ночевал в машине пару раз. По пути в посёлок Лесной мужчины заехали в кафе поужинать. Коля съел греческий салат с тефтелями, а Семёнчик выпил несколько стопок текилы, чтобы, как он выразился, следствие шло лучше. Надо подальше от их домов встать, а то соседи заподозрят что-нибудь, сказал Коля, когда они спустя 20 минут после кафе въехали в посёлок. Он, тормози на обочине, там дальше тротуар одни, предложил Семёнчик. Врачи вышли из авто, оставив машину на въезде в поселение. Оба одеты в чёрные брюки и чёрные куртки мужчины. Могли бы вызвать подозрение, если б наткнулись на патрульную машину. К счастью, скрывать им было нечего. Я предлагаю обойти участки сзади по кромке леса. Тут слишком светло, сказал Николай. А ты фонарик хоть взял? У меня в телефоне есть. А дому, знаешь, с леса по навигатору. Ну пошли тогда. Минут 15 врачи шли вдоль леса во мраке, обходя посёлок. Впереди с навигатором шёл Коля, а за ним Семёноч, который постоянно спотыкался и чертыхался. На улице к этому времени совсем стемнело, и лес по правую сторону от мужчин выглядел чёрной непроглядной стеной. Слева от них вдали, за коттеджами, горели уличные фонари, нехотя делясь своим светом. "Кажись вот", Коля указал на дом, в окнах которого, в отличие от соседних домов, света так и не было. Участок был полностью окружён забором из вертикально стоящих металлических прутьев высотой около 2 м. Ограждение венчали декоративные подобие наконечников для копий. Через каждые метра 3 стоял кирпичный столб. Коля попробовал просунуть голову между прутьев, но безуспешная попытка протиснуться только повеселила Андрея Семёновича. Даже если бы ты пролез, то я со своим пузом точно застёл бы, сказал главврач. «Пошли вдоль забора. Если не найдем лазейку, завтра приедем со стремянкой», — предложил Коля. «Завтра? А ты сразу не мог лестницу взять?» Я не подумал. «Ты же видел, какой тут забор!» «Да не ворчи ты, пошли!» Идти долго не пришлось. Уже через метров тридцать, практически на стыке забора с соседним участком, вместо металлических прутьев, началась сетка рабица. «Давай ты первый!» Коля отгнул верх сетки так, чтобы через неё можно было перевалиться. Давай, ниже загибай, я так не перешагну, сказал главврач. Перекувыркивайся и всё. Ты издеваешься? Я развалюсь на куски, если перекуркнусь. Держи, смотри как надо. Семёнович взялся за сетку и пригнул её к земле изо всех сил, как только мог. Николай навалился на закругление сетки всем телом и перекатился на участок, завалившись на землю. Давай так же перекатывайся. Коля встал и, взяв сетку и загнув её, но уже на сторону участка, улыбаясь, посмотрел в глаза Семёнычу. Ох, Коленька, если я так, как ты, перекачусь, я уже не встану, произнёс Семёныч, но при этом героически навалился на сетку животом, а левой ногой попытался нащупать землю на участке. Он нелепо повис на вибрирующей, как железа, загнутой сетки рабицы. Коля взял главу врача за подмышки и помог ему аккуратно сползти на землю. "Ян, такие приключения не подписывался", произнёс Семёныч, поднимаясь с одышкой и отряхивая колени. "Давай тише, а вдруг соседи услышат". Света уличных фонарей хватало, чтобы в сумерки видеть обстановку, так что мужчины решили пока не использовать фонарик. Врачи прокрались мимо летней кухни, мимо какого-то домика, напоминающего сарай. И пройдя по небольшому огороду, оказались возле террасы заднего двора. Соседские участки слева и справа практически не просматривались из-за туй, посаженных вдоль забора. Коля и Семёныч, поднявшись по лестнице, состоящей из трёх ступенек, оказались на террасе возле стеклянных разъезжающихся дверей, которые вели в дом. Николай попытался раздвинуть двери, но было заперто. Пошли посмотрим, сказал Семёныч. Что посмотрим? А что мы сюда припёрлись? Посмотрим, видно ли гостиную из окна. Мужчины спустились с террасы, обошли дом со стороны участка соседки, которая давала показания против Анса, и увидели два окна на фасаде. Коля включил фонарик на телефоне и заглянул в окно, расположенное ближе к террасе. Какая-то мелкая комнатка без мебели, похож спальня, шепнул он. Конечно, там не будет мебели. Они же переехали. Давай сюда свети. Семёнович подошёл ко второму окну, которое находилось ближе к главному входу в коттедж, и прислонился лбом к стеклу. Коля, подойдя к руководителю, поднял фонарик на уровень головы и осветил, как показалось мужчинам, кухню. Вот, не видно гостиную с этого ракурса, воскликнул Коля. Вон раковина, духовка, столешницы это точно кухня. Да не ори ты, шепнул Семёнович. Сам же сказал, что тише надо. Как же это выходит? Врёт старая, прошептал Николай, продолжая рассматривать кухню. А вон кухня-то. Уходит куда-то в бок. Может, она с гостиной совмещена? предположил Семёныч. Надо в дом попасть, сказал Коля. Заперта же. Разобьём совсем больной. Если мы докажем, что соседка не могла видеть Анса, то я пока не знаю, что это значит, но если мы докажем, что она врёт, Ну скажи уже, это давай, скажи, что это будет значить, что Анс прилетел из будущего. Семёнович захихикал. Нет, это не будет значить, что он из будущего. Это будет значить, что сумасшедшего парня решили подставить, но зачем? Коля, я не полезу в дом. А что ты тогда со мной попёрся? Одно дело залезть на участок, другое дело в дом. Надо подумать, чего думать? Коля вернулся на террасу, а Семёныч, ворча, подошёл к ступенькам и присел на них. Дом пустует месяц, никто его покупать не хочет, сказал Николай и слегка стукнул по стеклянной двери локтем. И что? Семёныч сидел спиной к товарищу и задрав голову смотрел на луну. Если через полгода кто-нибудь приедет сюда и обнаружит, что дверь разбита, то подумают на каких-нибудь хулиганов или бездомных, или ещё кого, сказал Коля. Это ты к чему? А может, и не придёт никто ещё ни один год. И к тому моменту тут вообще всё разнесут, разобьют, сказал Коля. На этих словах Семёныч вскочил с лестницы от грохота разбившегося от удара локти стекла. Осколки посыпались на деревянный пол террасы, но основная часть стекла лишь растрескалась, оставшись в двери. Ты что, совсем больной? А если полицию вызовут, вылупив глаза шёпотом прорычал Андрей Семёнович. Коля молча упёрся ногой в остатки стекла и навалился всем весом. Стеклопакет упал внутрь дома так, что осталась лишь дверная рама. Я думаю, никто из-за этого не расстроится, сказал Николай и, достав фонарик из кармана куртки, зашёл в дом. Да что ж ты за человек такой противный, проворчал Семёныч, но, видямое любопытством, последовал за своим коллегой. Вход с террасы вёл прямиком в гостиную, которая, загибаясь под прямым углом, переходила в кухню. В итоге гостинная и кухня образовывали букву Г. Мужчины стояли в центре гостинной кухни и в свете фонаря рассматривали помещение, в котором кроме раковины, плиты и столешницы ничего больше не было. Коля заранее знал, что будет вламываться в дом. За этим он и позвал с собой Семёныча. Понимаю, что один в темноте по дому он ходить не сможет. Внезапно что-то пробежало по полу возле Николая, и он с криком ой отскочил назад. Ну, Семёныч, чуть не завалив своего начальника. Ты чего пугаешься? Это просто мышь, рассмеялся главврач. Я от неё испугался, недовольно произнёс Николай. Просто удивился. Вот артист, хихикнул сказал Семёныч. Ничего смешного, нахмурился Коля. Ладно, ладно, не дуйся, шучу я. Да и лучше скажи, как мы поймём, где тут был диван, спросил Семёныч. Может, тут, Коля указал на участок стены длиной около 3 м. Я бы сюда диван поставил. Семёныч прошёл до окна на кухне. Если диван был там, то соседка не могла увидеть ребёнка и Анса, сказал главврач. А если не там? Слушай, диван должен был стоять напротив телевизора, логично, предположил Коля. Да, только найти место, где был телевизор, ещё сложнее. Николай пошёл по периметру гостиной, светя фонариком на плинтуса. Да что ты обыщешь? спросил Семёныч. Вот оно! воскликнул Коля. Что? Иди сюда. Семёныч подошёл к своему товарищу. Те лентану. Коля указал на телевизионный кабель, выходящий из стены. Другой конец кабеля, заканчивающийся штекером для входа в телевизор, лежал в 2 м от мужчины. Николай подошёл к концу кабеля и встал спиной к стене. Напротив него, возле противоположной стены, как раз было место для дивана. Со своего ракурса Коля видел окно на кухне, в которое, как утверждала соседка, она увидела Анса. Николай дошёл до предполагаемого места, где мог стоять диван, и сел на корточки. Иди, глянь, похожет ножик, спросил он, светя фонариком на вмятину в паркете. Поху уже Ответил Семёныч. Николай прополз пару метров вдоль стены и увидел ещё вмятину в полу, точно от дивана. Отсюда окно не видно, заметил Семёныч. Стена мешает. Но видно окно с другой стороны дома. Нет, другое окно тут не при делах. Она сказала, что видела Анса именно в это окно, сказал Коля. Может, ты перепутал? Нет. Я точно помню, она сказала, что подошла к окну и увидела Анса убивающего паренька. Она указала на это окно, убедительно произнёс Коля. Значит, она врёт, заключил Семёныч. Значит, врёт. Но для чего? Хороший вопрос. Знать бы. Ладно, надо ехать, сказал Коля. Как только врачи перелезли через сетку рабицу, точнее, не перелезли, а кое-как перекатились, За пределами участка их встретил мужчина, с видом напоминавший военного. Одет он был в чёрный свитер с горлом и штаны цвета хаки, заправленные в какое-то подобие берцев. "Что вы тут делаете?" спросил он, как раз когда Коля поднимал с земли потерявшийся Семёныча, опять неудачно перекатившегося через сетку. Врачи растерянно переглянулись. Коля, заикаясь, попытался что-то сказать, но Семёныч перебил своего друга. "Вы из полиции?" Нет, не могу вызвать их. Вы кто такие?" говорил мужик грубо, даже дерзко. Коля, слушая его речь, вспомнил, как он в 16 лет забрёл в чужой район и наткнулся там на компанию, главарь которой с такой же интонацией задавал Коле те же вопросы. "Я главврач психиатрической клиники номер 4. Семёнович показал ему свой пропуск для КПП. А это мой коллега. А с какой целью вы интересуетесь?" Что главврач мог забыть тут? Мужчина не избавлял гоноре. Его чёрные глубоко посаженные глаза под воразительной надбровной дугой впились в Андрея Семёновича. Мы лечим пациента, связанного с этим местом, сказал Коля. Кто вам дал право вторгаться на частную территорию? незнакомцу, как подметил Николай. Был лет 50. А кто дал вам право задавать мне вопросы? Семёнович уже перешёл на грубость. Семёныч, Коля пихнул начальника локтем. Пошли, сказал главврач и взял под руку Николая. Мужчины направились вдоль забора в сторону дороги, периодически оглядываясь. Но в мраке за спиной уже никого не было. По пути к городу врачи обсуждали множество вариантов развития событий, связанных с убийством Никитки. Но из-за нехватки улик и информации в целом ничего конкретного они не придумали. Сошли лишь на мысли, что соседка обманула. Но и без её показаний было достаточно улик, указывающих на то, что Анс убийца. Таких улик, как, например, отпечатки пальцев на оружии или показания полицейских, которые его задерживали. Все они видели Анса с оружием возле трупа, версию, что он прилетел из будущего и увидел ребёнка, а потом зачем-то подобрал нож, который мог оставить настоящий убийца. Коля озвучить Семёнычу не рискнул. Хотя она вертелась у него в голове. Не озвучил он её, возможно, потому, что сам не верил в такой фантастический расклад. Но Николай, как любитель фантастики и мечтатель, всем сердцем надеялся, что такое возможно. Когда они подъехали к дому Семёныча, Коля заметил в зеркале заднего вида мини-вэн, который, как ему показалось, следовал за ними от самого посёлка Лесной. Минивен проехал мимо врачей и скрылся за поворотом дома Семёныча, когда мужчины прощались. Николай рассказал своему руководителю про подозрительную машину, на что тот с улыбкой ответил: "Наверное, тот мужик решил следить за нами". Высадив Семёныча, Коля отъехал от его дома на пару сотен метров, запарковался в соседнем квартале и лёг спать.